Вера Комарова «Упасть вверх» Хорошие книги, на мой взгляд, как особенный вид искусства. Когда созерцаешь картину, написанную художником, то непременно переносишься в другой мир. Мир, в котором воображение начинает играть самыми яркими красками. Так и в литературе. Читая, невозможно остановить полет фантазии. Успевай только следовать за мыслями автора. Комарова, В.А. Благодарности. Выражаю благодарность своей семье, которая всегда верит и поддерживает меня. Благодарю своих замечательных подруг, в частности Юлию Чеплиеву за искреннюю и настоящую дружбу, Катюшу Задорину за вдохновение к творчеству и Анжелику Москвитину, за мудрые писательские наставления, а также многих других талантливых людей в моем окружении. Счастливо дружить с вами. Предисловие. Жизнь — это увлекательное путешествие, в котором часто случаются, казалось бы, самые невероятные приключения. Именно они потолкнули меня к написанию данной книги. Каждая история... Это маленькая жизнь, о которой мне рассказали в поездках люди из разных уголков нашей планеты. Забавные и добрые, смелые, а порой даже безрассудные поступки людей вдохновили меня к написанию данной книги. Этими историями я хочу поделиться с тобой, дорогой читатель. Пусть они унесут тебя в легкое и интересное странствие, наполненное целым спектром эмоций. Я рассчитываю на твое особенное воображение и оставлю некоторые истории незаконченными. Пусть твоя индивидуальность наполнит мои рассказы новым смыслом, и эти истории станут нашими. В конце каждой истории будет QR-код, наведя на который телефон, ты переместишься на индивидуальный сайт, где сможешь сам почувствовать себя в роли автора и дописать конец каждой истории. Желаю исключительно приятного чтения и наслаждения творчеством. По скрипту. Места и имена героев изменены. Любое совпадение следует считать ошибочным.